Глава 4. Когда говорят, что ребёнка лучше сдать. Я потрясён, что у этой нации, которая гордится фактом, что даже признавшийся убийца имеет возможность многих апелляционных рассмотрений в суде, прежде чем его можно будет отправить в спецучреждение, в случае с ребёнком, самый большой грех которого — только то, что он травмирован, его можно запросто закрыть в такое спецучреждение, находиться в котором вынес бы не всякий преступник. Глен Доман. Если вы родители ребёнка с особенностями, честно ответьте себе на вопрос. Готовы ли вы прожить эту необычную жизнь рядом с ребёнком? Придётся решить. Вы оставляете ребёнка в семье, тем самым давая ему большой процент шансов на социальную адаптацию и жизнь со своими радостями в кругу любящих людей, либо честно сдаёте его, как чемодан, в камеру хранения и стараетесь забыть о его существовании, возможно, родив себе здорового. В интернатах шансы выправиться у детей близки к нулю, а социально адаптироваться уходят в минус. Но право выбрать такой вариант развития событий есть у каждого. Сегодня все еще не редкость ситуация, когда специалисты настойчиво предлагают отдать ребенка с особенностями развития на попечение государства. В психоневрологический интернат или сад, школу, пятидневку, основывая это многочисленными благами, которыми обернется эта ситуация для ребенка и его родителей. Обычно это подкрепляется уверениями в том, что «ребенку у нас будет хорошо, мы создадим ему все условия, у нас занятия и врачи». Порой предлагают абсурдное и совершенно противопоказанное даже ребенку с типичным развитием, а вам нужно разорвать симбиотическую связь между ребенком и мамой, чтобы началась динамика. Да, возможно, что от сильнейшего стресса при вырывании из привычной обстановки динамика на какой-то период и появится. Но потом с огромной долей вероятности сойдет на нет. А вот психотравма непременно останется на всю жизнь, наложившись на и так уже повышенно ранимую нервную систему. Один из самых чудесных доводов, который я слышала на такой консультации, звучал так. А мы будем любить вашего ребёнка не меньше, чем вы любите его дома. Я считаю, что верить этому нельзя категорически. Вопрос об этичности подобных предложений со стороны профессионалов опустим. И вот почему. Ему там будет лучше. Там будут занятия и все условия для коррекции его проблем. Вы что? Всерьёз считаете, что чужие люди заинтересованы в восстановлении и развитии ребёнка сильнее, чем родные мама и папа? И что казённая обстановка массового проживания — это лучше, чем дом со своей кроваткой, игрушками, родными запахами и звуками? Правда так считаете? В практике есть масса случаев, когда дети с печатью глубоко умственно отсталых, взятые из детского дома в семью, начинают демонстрировать динамику, о которой в стенах казенного учреждения и мечтать не могли. А этот ребенок — ваш, родной. Нет и не может для него быть условий для развития лучше, чем в домашней обстановке, среди любящих людей, заинтересованных в его успехах. Он никогда не посмотрит вам в глаза, не улыбнется в ответ. Это овощ, который не понимает, что происходит вокруг. Прогнозы в отношении детского развития – дело неблагодарное и крайне неточное, особенно если ребенку меньше трех лет. Огромная доля проблем корректируется регулярными занятиями, своевременным и правильным уходом, режимом дня. Необучаемые дети – страшный миф, придуманный людьми, которым нужно оправдать свою профессиональную беспомощность. В связи с этим возникает следующий вопрос. А что делать, если специалист уверяет, что ребёнок необучаемый и овощ? Вариант ответа здесь только один. Бежать от такого специалиста и как можно быстрее. Данный конкретный психолог, дефектолог, логопед не может обучить вашего ребёнка ничему, а медик не в состоянии подобрать подходящую схему лечения. Каждого, абсолютно каждого ребёнка Можно чему-то научить. Заметки на бегу. Если я сто раз скажу «а», возможно, в сто первый раз ты повторишь за мной. Я смотрю на то, как ты упорно соскальзываешь в свой мир раз за разом. И опять ускользает взгляд. Снова жуёшь карточку с буквой, и это единственный способ применения, который ты для неё находишь. Иногда мне так жутко от сомнений в своих силах и того, как медленно всё идёт, что хочется кричать. А иногда окатывает волной такой непереносимой нежности, что от неё становится почти больно. К этим непослушным рукам, которые ничего не могут удержать. К этим светлым глазам, которые словно пытаются задать какой-то очень важный вопрос, который пока не под силу озвучить губам ко всей твоей немного нелепой фигурке. Это как качели, доска, положенная на камень. День за днём ловить баланс от темноты к свету, от страха и раздражения к безусловной любви. Иногда доска кренится в одну сторону, иногда в другую. И устанавливая равновесие, очень важно не позволить убедить себя в том, что есть напрасные жизни. Это не овощ, любите таким, какой есть, не тратьтесь на лечение и занятия, вбивает в мозг раскаленные гвозди. На шаткой доске очень важно помнить. Каждая жизнь наполнена смыслом. Каждая жизнь заслуживает развития и совершенствования. Каждая жизнь стоит того, чтобы вкладывать в нее силы и время потому что стоит позволить разубедить себя, и равновесие будет потеряно безвозвратно. Доска кочнется и замрет на той стороне, где страх медленно сменяется равнодушием. И правда, пусть доживает, какой есть. Эта дорога ведет в тупик, заканчивается каменной стеной. Скажи «а», скажи «а». И не так уж важно, замрет это «а» одним звуком. Или станет чем-то большим. Ам, апельсин, арбуз. Ещё один шаг вперёд. Ещё одна капелька смысла. И кажется, что всё безнадёжно. Но вот ты открыл рот, как голодный голчонок, и удивлённо смотришь на меня. И пусть ты пока молчишь и просто повторяешь мой смешной жест. Но я уже поймала равновесие. Я стою, не шатаясь, и держу тебя я удержу, потому что иначе невозможно, потому что иначе зачем это всё? Конечно, возможности и пределы развития у всех детей свои. На это влияет множество факторов — диагноз, сроки начала коррекционной работы, обстановка в семье и так далее. Но любого можно развить до определённого уровня улучшить его состояние по сравнению с начальным. Иногда приходится сменить ни одного педагога и врача, прежде чем найдете того, работа с которым будет продуктивной. Но потратить время и силы на поиск однозначно стоит. Диагноз — это всего лишь слова на бумаге. Он обозначает состояние ребенка на данный момент и основные направления коррекционной работы но ничего не говорит ни о возможностях, ни о перспективах. Даже самые трудные и сложные дети узнают близких людей, радуются им. И так же, как любой ребенок, нуждаются в ответной любви и заботе. Заметки на бегу. А нужно ли вообще заниматься с необучаемыми? Я стараюсь брать на консультации и занятия, и максимально сложные случаи. И довольно часто сталкиваюсь с мнением, что работать с тяжелыми детьми, с детьми со сложной структурой дефекта, это пустая трата времени и сил. Зачем вообще нужны занятия и реабилитация, если он в лучшем случае научится к шести годам собирать пирамидку и повторять гласные звуки? Я считаю, что заниматься необходимо каким бы ребенок не был трудным и ограниченным в возможностях. Любой человек должен развиваться. Пусть даже границы этого развития у всех разные. Кто-то окончит университет, а кто-то научится только азам самообслуживания. И то, и другое равноценно важно. А по степени прилагаемых усилий эти азы иногда требуют усилий не меньших, чем получение высшего образования. И дело даже не в том, что максимальное развитие ребёнка существенно облегчит жизнь родителям, а в том, что любая жизнь должна быть наполнена смыслом. Прийти в этот мир, чтобы просто в нём побыть, по-моему, совершенно неправильно. Выбор работать с ребёнком или оставить всё как есть, всегда остаётся за семьёй. И никто не имеет права давить, осуждать за решение, каким бы оно ни было. Но я за занятия. Всегда. Какими бы глубокими ни были проблемы у детей. Каждого можно чему-то научить, сделать сегодня немного лучше, чем было вчера. А разве не в этом состоит суть коррекции и образования в целом? Повторюсь, нет необучаемых. И если сегодня ребенок лучше фиксирует взгляд на яркой игрушке, тянется сам к мячику, помогает протянуть в бусы шнурок, Всё то, что он не мог вчера и уже может сегодня, — это успех. Мне не важно, сколько ему лет в это время, год или девять. В любом случае, это результат, и это здорово. Занятия помогли ему узнать что-то новое про себя и про окружающий мир, и значит, в них есть смысл. Если присмотреться к окружающему миру, и нейротипичные люди очень разные, Кто-то защищает докторскую, а кто-то заканчивает кулинарный техникум. Но никто не толкает друг друга локтями и не задает вопрос, а зачем вообще учиться, если ты не можешь защитить диссертацию? Разве ребенок — это бракованная кукла, которую в случае неудачи можно вернуть обратно в детский мир и выбрать другую, получше, покрасивее? Выскажусь категорично. Но мне думается, что становиться родителем — это всегда принимать на себя ответственность. Ты отвечаешь за свое решение привести нового человека в этот мир. Не бывает легкого воспитания детей. Кроме радости, это всегда, в любом случае, и с ребенком с особенностями, и с обычным, приложение усилий, проблемы и вопросы, ответы на которые есть не всегда. Большая часть того, что пытаются нарисовать черной краской специалисты, советующие вам отказ, никогда не сбудется. Кто сказал, что счастье должно быть у всех одинаковым и что оно станет меньше от своей инаковости? А вот как жить дальше с тем, что ты сдал, попытался вычеркнуть из своей жизни ребенка, как один неудачный день. Неужели получится? По опыту практической работы, Мало у кого получается. И жизнь после с развязанными руками почему-то приносит не очень много радости. А вот мысли об оставленном ребёнке приходят постоянно».